Глава 5. 1. Свадьба Марджери откладывалась. После падения Калея все ждали французского вторжения в Англию, и от Барта Ширинга потребовали собрать и вооружить сотню человек и разместить их в гавани Кума. Со свадьбой следовало повременнить. Для Нада Уайларда это заминка означала возрождение надежд. По всей стране города наподобия Кингсбриджа поспешно чинили стены, а графы укрепляли собственные замки. На обращенные к морю стены и укрепления вытаскивали старинные пушки, а местные знати недвусмысленно разъяснили, что от нее ждут исполнения долга и защиты населения от кровожадных французов. Молва винила в происходящем королеву Марию Тюдор. Это все ее вина, говорили люди, потому что она вышла замуж за короля Испании. Если бы не Дон Филиппе, Кале по-прежнему оставался бы английским, ибо Англия и не пришлось бы воевать с Францией, и никому не понадобилось бы чинить стены и направлять пушки в сторону моря. Нед тихо радовался. «Пока Барт и Марджери не поженились, может случиться что угодно. Скажем, Барт передумает, или его убьют в сражении, или он умрет от лихорадки, терзавшей страну. Марджери — его женщина. Это Нед знал наверняка. Конечно, на свете полным-полно пригожих девиц, но ни одна из них не сравнится с Марджери. Юноша, спроси его кто-нибудь, вряд ли ответил бы, почему он так в этом уверен. Он просто знал, что Марджери... Это Марджери, такова истина, вечная и неизменная, как собор. Ее помолвку он воспринимал как досадную помеху, вовсе не как крушение надежды. Барт со своими людьми собирался отправиться из Кингсбриджа в Кум по реке в субботу накануне Страстной недели. Тем утром у воды собралась многолюдная толпа, чтобы проводить и подбодрить солдат. Нэд присоединился к провожающим с иной целью, он хотел удостовериться, что Барт действительно уплыл. Было прохладно, однако светило солнце, и набережная выглядела празднично. Ниже моста Марфина виднелись лодки, большие и малые, стоявшие на приколе по обеим берегам реки и острова прокажённых. Дальний берег, где лежало поселение Лаверсфилд, усеивали амбары и мастерские, словно пытавшиеся потеснить друг друга. От Кингс-бриджа река становилась судоходной, и сюда с небольшой осадкой доходили до самого побережья. Потому-то Кингсбридж долгое время был одним из главных торговых городов Англии, а потом сделался ярмаркой, куда народ стекался со всей Европы. Крупное судно швартовалось к ближнему берегу, как раз когда Нед приблизился к Мясницкому причалу. Должно быть, на этой вот посудине Барта и его солдаты поплывут в Куму. Двадцать грибцов наваливались на весла, выгребая против течения, ветер наполнял единственный парус. Потом гребцы опустили вёсла, отдыхая, а другие люди на палубе вжились за шесты, подталкивая судно к пристани. Вниз по реке двигаться будет куда легче, даже сотней солдат на борту. Сэр Джеральд, разумеется, не могли не проводить человека, которому предстояло стать их жертвём. Сэр Реджинальд Терол вышагивали по главной городской улице бок о бок, смахивая на старые и свежие издания некой высокой, худой и весьма чванливой книги. Ната кинула обоих взором, исполненным ненависти и презрения. Марджери ледят Джейн шли следом за мужчинами, одна маленькая и чрезвычайно привлекательная, другая тоже маленькая, но отталкивающего вида. Нед не сомневался, что для Рола родная сестра не более чем средство добиться власти и известности. Многие мужчины разделяли подобное отношение к собственным родственницам, но для Неда оно было прямым отрицанием любви. Если Рол и испытывал к сестре какие-либо чувства, те мало чем отличались от его чувств к лошадям. Животное могло ему могло и нравиться, но он продал бы его не задумываясь, если бы понадобилось. Сэр Редженальд был ничем не лучше сына. Нэтт подозревал, что леди Джейн, возможно, не столь жестока, однако она всегда ставила интересы семьи выше простого человеческого счастья, из чего следовало, что и ей свойственна жестокость, присущая мужской половине Фитджеральду. Нэтт смотрел, как Марджери подходит к Барту Ширингу. Тот напыжился, как бы показывая всем, что именно ему досталась в невесты первая красавица Кингсбриджа. Юноша присмотрелся к Марджери. По неволе... Возникало ощущение, будто какая-то другая девушка, не она, облачилась в алую накидку из кингсбриджского шёлка и надела шляпку с пером. Маджер стояла прямо и неподвижно, разговаривая с Бартом, её лицо было застывшим, как лицо статуи. Всё в ней говорило о решимости, но жизнь словно улетучилась из неё, заодно с прежней проказливостью. Неужто человек и вправду способен измениться так быстро? Нет. Тот проказливый бесёнок где-то до сих пор прячется, где-то глубоко внутри. Ноэт знал, что Марджери страдает, от этого печалился и излился. Ему отчаянно хотелось схватить её в объятия и увести прочь, далеко-далеко. По ночам он предавался грёзам. Вот они вдвоём ускользают из Кингсбриджа на рассвете, эскравываются в лесах, а потом идут в Винчестер и женятся под вымышленными именами или добираются до Лондона и открывают собственное дело. Или даже пробираются в гавань Кумы и садятся на корабль до Севилии. Но ему Маджоре не спасти, если она сама не захочет спастись. Гребцы высыпали на берег и отправились прямиком в ближайшую таверну, чтобы промочить пересохшее горло. Следом на берег сошёл человек, которого Нэт сразу узнал, и на которого воззрел с изумлением. По виду этого молодого человека в грубом плаще и с потрёпанным кожаным мешком в руках, с первого взгляда становилось понятно, что он проделал долгий утомительный путь. Это был кузен Неда Альбан из Кале. Альбан был ровесником Неда, и пока Нед гостил у дядишки Дика, двое юношей успели сдружиться. Нед поспешил на встречу кузену. "Альбан, это ты? Ты откуда?" Кузен Откликнулся по-французски. Нет, наконец-то. Я уж думал, что не доплыву. Что стряслось в Кале? Здесь никто ничего толком не знает, хотя уже столько времени прошло. Я привёз дурные вести, сказал Альбан. Мои родители и сестра погибли. Всё добро потеряно. Французская корона присвоила наше имущество и передала его своим купцам. Мы этого опасались. Мы долго очень долго боялись услышать подобные новости. Конечно, он настроился. Больше всего ему было жаль мать, в одночасье лишившуюся дела, на которое положила жизнь. Однако Альбан понёс утрату намного горше. Соболезную насчёт твоих родителей, Тареза. Спасибо. Пойдём к нам. Матушка непременно захочет тебя повидать. Встреча обещала стать грустной, но избегать её не следовало. Юноши двинулись вверх по главной улице. Я ухитрился сбежать, прибавил Альбан. Но денег не было ни гроша, да и с началом войны никто больше не берётся возить путников из Франции в Англию. Вот почему новости до вас не доходят. Так как же ты очутился здесь? Перво-наперво требовалось покинуть Францию. Я перебрался в Голландию. Денег на дорогу до Англии у меня не прибавилось, так что я решил заглянуть к родичам в Антверпен. Неткнул. А, ты про Яна Фольмана, двоюродного брата моего отца. Ян бывал в Коле, когда нет гостил у дядешки Тика. Ну да. «Словом, я отправился в Антверпен. Это же больше сотни миль. Ты мне будешь рассказывать. Я все ноги оттоптал, пока дошел. Много раз сворачивал не туда, а голодал до полусмерти, но в конце концов добрался. Молодец! Дядя Ян тебя приутил и помог, верно? Они замечательные. Ян накормил меня мясом и напоил вином, а тетушка Хэнни перевязала мои стертые ноги». Ян оплатил мой проезд из Антверпа на до Кума, ещё купил мне пару новых башмаков и дал денег в дорогу. Что ж, теперь всё позади. Они подошли к дверям дома Уиллердов, и Нет провёл Альба на в рабочую комнату матери. Элис сидела за столом у окна и что-то писала. В очаге пылал огонь, однако женщина куталась в накидку с мшиховым подбоем. Она любила повторять, что писать в учётной книге муторное дело, от которого стынет кровь в жилах. Мама, смотри, — Это Альбан. Он приплыл из скале. Элис отложила перо. — Добро пожаловать, Альбан. Она повернулась к сыну. — Принеси своему кузену что-нибудь поесть и промочить горло. Нед послушно сходил на кухню, попросил экономку Джанет Файв принести вино и закуски. А в комнате Альбан между тем излагал Элис свою печальную историю. Он говорил по-французски, и Неду пришлось переводить те слова и фразы, которых матушка не понимала. От рассказа Кузана хотелось плакать. Дородная фигура матери словно усохла и съёжилась на стуле от дурных вестей. Дик погиб вместе с женой и дочерью, склад со всеми запасами отошёл французским купцам, а в доме Дика поселились какие-то чужие люди. Бедняга, проговорила Элис негромко. Бедняга, Джик. Что нам делать, мама? тихо спросил Нетт. Элис выпрямилась и постаралась отрешиться от грустных мыслей. Мы ещё не разорились, если ты об этом, — Есть наш дом, есть четыре сотни фунтов. И мне принадлежат шесть зданий у церкви святого Марка. Эти дома она унаследовала от своего отца, сдавала их в наем, и они приносили небольшой, но устойчивый доход. — В общем, средств у нас столько, сколько другим и не снилось. Тут ей, похоже, пришла в голову мысль, заставившая забеспокоиться. — Хотя сейчас я начинаю жалеть, что одолжила те четыреста фунтов сэру Реджинальду Фиджеральду. — Не страшно, — отмахнулся Нэтт. Если он не расплатится вовремя, мы получим обадство. Кстати, Элиснах хмурилась. Альбин, ты слышал что-нибудь об английском судне под названием Светая Маргарита? Да, слышал. Оно зашло в кале для починки за сутки до нападения французов. И что с ним сталось? Досталось французской короне, как и прочая английская собственность в кале, которую объявили военными трофеями. В трюмах нашли полным-полно мехов их продали на торгах прямо с палубы больше, чем за 5 сотен фунтов. Нэт и Элис переглянулись. Эта новость была ещё хуже предыдущих. Значит, Редженальд потерял свои вложения, сказала Элис. Бог милостивый, боюсь, он этого не переживёт. И теперь должен отдать обадство, заметил Нэт. Будут неприятности, угрюмо предрекла Элис. Знаю, согласился Нэт. Зато у нас появится новое дело. Он вдруг усмехнулся. «Сможем начать все сначала». Элис, никогда не забывавшая о радушии, повернулась к Альбану. «Можешь умыться и переодеться с дороги. Джанет принесет тебе все необходимое, а потом будем обедать». «Спасибо, тетушка Элис», — откликнулся Альбан. «Это я должна тебя благодарить, ведь ты проделал долгий опасный путь и привез новости, сколько бы ужасными они ни были». По лицу матери Нэтт видел, что Элис потрясена доставленными известиями Пускай она уже давно ожидала чего-то подобного. Надо попробовать хоть как-то ее ободрить. — Может, сходим осмотрим аббатство? — предложил он. — Прикинем, как можно использовать это место? Элис помолчала, потом заставила себя собраться с мыслями. — В самом деле, — сказала она, — теперь это наша забота. Она встала. Вдвоем с сыном они вышли из дома и пересекли рыночную площадь, направляясь к южной стороне собора. Эдмунд, отецна, это был мэром Кингсбриджа, когда король Генрих VIII принялся разорять монастыри. Элис рассказывала сыну, что Эдмунд и приор Павел, последний, как выяснилось потом, приор Кингсбриджа, шудили и рядили, что им делать и решили попытаться спасти школу. Они вывели школу из-под управления приора, выделили ей средства и объявили самостоятельной. Две сотни лет назад нечто похожее проделали с госпиталем Керрис, и Эдмунд воспользовался тем случаем как образцом. Вот почему в городе по-прежнему имелись собственная школа и собственная лечебница. Остальная часть аббатства лежала в развалинах. Ворота были заперты, но стены вокруг осыпались и не составило труда проникнуть внутрь через старую кухню, где пришлось перелезать через груды мусора. Этим ходом пользовались и другие. Я заметил свежие кострище и пепел, несколько обсосанных мясных косточек и полусгнивший бурдюк из-под вина. Кто-то явно каратал тут ночь, быть может, предаваясь прелюбодейству. Пахло сыростью и запустением, повсюду виднелись горки птичьего и мышиного помёта. А монахи чистоту блюли? проговорила Элис с грустью оглядывая помещение. Что ж, ничто не вечно, всё меняется. Несмотря на царившую вокруг разруху, Над испытывал нечто вроде предвкушения. Все эти развалины и отныне принадлежали его семье. Наверняка с ними можно сделать что-то, от чего будет пользы и достаток. Сколь же благоразумно поступила матушка как раз тогда, когда им нужно спасать своё дело. Они кое-как добрались до галереи и встали посреди заброшенного и заросшего садика, близ разрушенного фонтана, в котором прежде монахи мыли руки. На это смотрелся: колонные своды, арки и ограды, всё выглядело целым, вопреки десятилетиям без пригляда. Кингсбриджские каменщики не зря славились своим умением строить. «Начнем отсюда», — решила Элис. «Прорубим западную стену, чтобы люди могли видеть это место с рыночной площади. Разместим в галерее лавки по одной в каждом проеме». «Всего получится двадцать четыре», — споро сосчитал Нэт. «Точнее, двадцать три. Вместо последней будет вход. Люди будут заходить во двор и выбирать, куда пойти». Неду увидел эту картину словно наяву, такой, какой она, без сомнения, рисовалась его матери. При лавке с цветастыми тканями, свежими плодами, овощами, башмаками, ремнями, сыром и вином продавцы расхваливают свои товары, соблазняют покупателей, принимают деньги и отдают покупки. Горожане в своих лучших нарядах хватаются за кошели, смотрят и трогают, нюхают, одновременно сплетничая с соседями. Неду нравилось бывать на рынках, ибо они приносили процветание. Думаю, на первых порах мы этим и ограничимся, продолжала Элис. Расчистим мусор, а продавцы пусть сами тащат сюда свои прилавки и всё, что им нужно. Когда рынок откроется и начнёт приносить доход, прикинем, стоит ли восстанавливать обвалившиеся стены, подновлять крышу и мостить двор. Внезапно Нэт ощутил, что за ними наблюдают. Он резко обернулся. Южные врата собора были распахнуты настежь. В проходе стоял епископ Джулиус. Руки, точно когти, вцепились в костлявые бедра, в свирепый взор устремлен на аббатство. Юноша вдруг почувствовал себя виноватым, хотя и без всякой причины. Он и раньше замечал, что священники умеют обвинять взглядом. Элис углядела епископа мгновение спустя и, удивленно, хмыкнула, а потом проворчала. «Сдается мне, придется поскандалить». «Эй, вы!» — крикнул епископ. «Что вы там делаете?» «Добрый день, епископ Джулиус». — сказала Элис, приближаясь к церковнику. Нэтт следовал за матерью. — Я осматривала свою собственность. — О чем ты говоришь, женщина? — Аббатство перешло в мое владение. — С какой стати? Им же владеет сэр Реджинальд. Мясистое лицо епископа выражало высокомерное презрение, однако Нэтт различал под этой спеще беспокойство. Реджинальд внес аббатство как залог за долг передо мной. — Этот долг он не сможет вернуть. Он купил груз судна под названием «Святая Маргарита», а французский король захватил это судно, так что Реджинальд уже не вернет свои деньги. Значит, аббатство теперь мое. Уверяю вас, епископ, я бы хотел о хороших отношениях, как подобает добрым соседям, и готова обсудить с вами свои наметки. Погоди, погоди. Ты не можешь просто так взять и забрать. Могу и заберу. Кингсбридж, торговый город, здесь привыкли уважать сделки, потому-то мы и разбогатели. И церковь тоже, кстати. Реджинальд клялся вернуть аббатство церкви. Эти здания по праву принадлежат нам. Выходит, сэр Реджинальд нарушил клятву, когда назначил аббатство залогом для суда. Знаете, лично я буду счастливо уступить аббатство вам, если вы этого желаете. Нед затаил дыхание. Он понимал, что на самом деле матушка вовсе не хочет этого делать. Заплатите мне столько, сколько должен Реджинальд, и аббатство ваше. 424 фунта. — Четыреста двадцать четыре фунта? — недоверчиво переспросил Джулиус. Голос у епископа был таким, словно в этих цифрах вдруг обнаружилось нечто странное. — Верно. — Аббатство стоит гораздо больше, — подумалось Неду. — Если у Джулиуса есть хоть капля здравого смысла, он ухватится за предложение обеими руками. Хотя, возможно, епископ не располагает такой суммой. — Ерунда! — спасибо бросил епископ. Реджинальд обещал продать аббасство ровно за столько, за сколько его купил. За восемьдесят фунтов. Это будет благочестивый дар, а не сделка. Задумайся о благочестии, дочь моя. Думаю, привычка Реджинальда продавать вещи дешевле их стоимости виной тому, что ныне он стеснен в средствах. Епископ, похоже, решил зайти с другого боком. — Как ты намерена поступить с этими развалинами? — Размышляю, — ответила Элис. — Давайте сделаем так. «Я подумаю, потом приду к вам, и мы вместе обсудим». Нед сообразил, что матушка не хочет давать епископу повод возмутиться ее планами, которые еще не обрели окончательный вид. «Что бы ты ни надумала, я остановлю тебя!» «Нет уж, ваша милость, этого не будет», — подумал Нед. «Все олдермены в городском совете хорошо знали, насколько насущна потребность в месте, где горожане могли бы продавать свои изделия». Многие из них и сами жарялись на обводство, а потому наверняка первыми поспешат выкупить участки на новом рынке. "Я надеюсь, что мы сумеем договориться", примирительно сказала Элис. Джулиус гневно топнул ногой. "Я отлучу тебя за непослушание". Элис нисколько не устрашилась этой угрозы. "Что ж, церковь пыталась вернуть себе монастырское имущество, но парламент этого не допустил. Богохульница Монахи раздобрели, сделались ленивыми и развратными, люди перестали их уважать. Вот почему король Генрих не встретил сопротивления, когда разорял монастыри. Генрих был дурным человеком. Епископ. Я хочу быть вашим другом и союзником, поверьте, но не стану обделять ради этого себя и свою семью. О богатство отныне моё. Чушь, воскликнул Джулиус. Оно принадлежит Господу. 2 Ромло купил выпить всем солдатам Барта Ширинга, прежде чем те поднялись на борт судна, которое отправлялось в Гавань Кум. Для него это было весьма накладно, так он стремился наладить хорошие отношения с женихом сестры. Он не хотел, чтобы бракосочетание сорвалось. Эта свадьба изменит к лучшему судьбу семейства Фиджеральдов. Марджери станет графиней, а если родит сына, тот со временем вырастет и сделается графом, и Фиджеральды сделаются наконец знатным родом. Впрочем, до этого мгновения было еще далеко, ведь помолвка — не венчание. Непокорная Марджери вполне способна отчебучить что-нибудь этакое, особенно если ее будет науськивать паршевец Нэтт Уиллард. Или же ее плохо скрываемое нежелание отвратит, отпугнет Барта Ширинга, заставит его разорвать помолвку в приступе уязвленной гордости. Потому Ролла щедро тратил деньги, которые были отнюдь не лишними, пользуясь возможностью закрепить дружбу с Бартом. Да, приходилось непросто. Как говорится, братство через брак нужно подкармливать лестью и подпаивать похвалой, но Ролло был уверен, что справится. "Мой благородный брат", воскликнул он, поднимая кружку. "Да укрепит Господь в своей милости твою могучую длань и поможет тебе дать отпор гнусным французишкам". Эти слова всем пришлись по нраву. Солдаты одобрительно загудели и припали к кружкам. Прозвонил колокольчик, давая сигнал к сбору. Солдаты поспешно допили вино и отправились грузиться на судно. Фиджеральды махали им с набережной. Когда судно скрылось из виду, Маджеррис с родителями двинулась домой, но Ролло предпочёл вернуться в таверну. Там он приметил одинокого мужчину, который не веселился вместе со всеми, а тихонько сидел в углу и пребывал, похоже, в унынии. По копне чёрных волос и пухлым губам Ролло узнал Донала Глостера. Ему стало любопытно: Донал был слабоком, а слабоки порой оказываются полезными. Роло купил две кружки пива и присел рядом с Доналом. Их разделяло слишком многое от рождения до воспитания, чтобы они могли стать близкими друзьями. Зато они были ровесниками и вместе посещали грамматическую школу. Подняв кружку, Роло весомо произнёс: "Смерть французам". "Они не будут торгаться", проворчал Донал, но от выпивки не отказался. "С чего ты взял?" Король Франции не в состоянии себе такого позволить. Они могут сколько угодно болтать о вторжении и даже устраивать набеги на побережье, но на полноценный флот, способный пересечь пролив, нужны деньги, которых у них нет. Ролло подумала, что Донал должно быть знает, о чём говорит. Его вниматель, Филберт Кобле, лучше всех прочих жителей Кингсбриджа был осведомлён о стоимости кораблей, а поскольку вёл торговлю с чужестранцами, то разбирался не исключено в запасах французской казны. «Значит, можно не тревожиться?» — спросил Ролла. Доналл фыркнул. «Приятель, ты смахиваешь на того, кто принес дурные вести», — сказал ему Ролла. «Правда? Прости, если лезу не в свое дело, но...» «Тай все равно узнаешь. Все узнают». «Я посватался к Руд Кобли, но она мне отказала». Ролла изумился. Весь гуру думал, что Доналл женится на Руд. Если уж на то пошло, был общим правилом, чтобы подмастерье женился на дочери своего хозяина. — Разве ты не нравишься ее отцу? — Я бы стал для него хорошим зятем, ведь дело мне по душе, и я в нем разбираюсь. Но для Филберта во мне мало веры. — А-а-а! — протянул Ролла. Ему вспомнилась пьеса в «Новом замке». Донал тогда, очевидно, наслаждался представлением и совсем не хотел уходить вместе с Кобли, которые публично возмущались кощунством актеров. — Погоди, ты же сказал, что тебя отказала Рут. Самому Ролла казалось, что девчонки должны быть без ума от Доннелла с его волнистыми темными кудрями. — Она сказала, что я для нее как брат. Ролла пожал плечами. — Глупость какая-то, честное слово. Доннелл с вызовом поглядел на него. — Я знаю, тебя не слишком интересуют девушки. — И мальчики тоже, если ты к этому клонишь. — Было дело, признаю. — Забудь. Ролло искренне не понимал, почему все буквально сходят с ума по плотским радостям. Само удовлетворение доставляло ему некое удовольствие, схожее, ну, с поеданием меда, но сама мысль о соедении с женщиной или с мужчиной вызывала безгрейливое отращение. Он бы согласился на целибат, а, существуя до сих пор в монастыре, подался бы, пожалуй, в монахи. «Повезло тебе», — продолжал плакаться Донал. Как вспомню, сколько я пытался стать для неё подходящим мужем. Притворялся, что мне не по душе ни выпивка, ни танцы, ни пьесы, ходил на их треклятые службы, беседовал с её мамашей, рол ощутил, как по спине пополз холодок. Значит, Донэл посещал треклятые службы протестантов. Комле относились к той чрезвычайно опасной публике, которая считала, что вправе иметь собственное мнение о вере, но прежде никому не удавалось найти доказательств того, что они творят свои святотатства прямо тут в Кингсбридже. Ёнишы постарался скрыть охватившее его возбуждение. "Должно быть, на этих службах тебе было совсем тоскливо", сказал он, как бы проявляя сочувствие. Но он беменно спохватился. "Какие службы? Я хотел сказать собрание. Службы они не проводят, это ведь ересь". Понятно, понятно, поспешил его успокоить Роу. Но закон не запрещает людям молиться вместе, читать Библию и распевать гимны. Донал поднёс было кружку губам, но потом снова поставил на стол. Что-то я разболтался, пробормотал он, и в его взгляде промелькнул страх. Наверное, слишком много выпил. Он с усилием поднялся. Мне пора домой. Не уходи, попросил Роу, которому не терпелось вызнать подробности о собраниях Филберта Кобля. Да пей хотя бы Но Донул явно перепугался. Нет, мне надо поспать. Спасибо за угощение. С этими словами он побрёл к выходу. Ролла задумчиво пригубил своё пиво. Этих кублей и их дружков давно подозревали в том, что они тайно устраивают протестантские моления, но они вели себя крайне осторожно, и до сегодняшнего дня не давали повода для обвинений в неподобающем поведении. Покуда держали свои греховные мысли при себе, они не совершали никакого преступления. Однако собираться для протестантских молитв — совсем другое дело. Это и грех, и преступление, и наказание за которое — сожжение заживо. Что ж, Ян и оскорбленный в лучших чувствах Доналл и вправду выболтал то, о чем бы следовало молчать. Жаль, что не удалось узнать побольше. Завтра Доналл, конечно, будет все отрицать и жаловаться на чрезмерное количество выпитого. Так или иначе, эти сведения могут пригодиться. Надо, пожалуй, поделиться с отцом. Фролла допил пиво и покинул таверну. Домой он пришел одновременно с епископом Джулиусом, который, похоже, явился к отцу. «Мы хорошо проводили наших солдат», — весело сообщил юноша-епископу. «Вот и славно», — пробурчал Джулиус, поглощенный своими мыслями. «Мне нужно поговорить с сэром Реджинальдом». Епископ как будто злился, но его раздражение, судя по всему, вызвали не Фит-Жеральды, а кто-то другой. Ролло провёл Джулиуса в большой зал. Сейчас позоваться, а вы пока присядьте к огню. Джулиус отмахнулся и принялся в нетерпении рассказывать взад и вперёд по залу. Сэр Редженльд наслаждался сном. Ролло разбудил отца и поведал, что эписка по ожидает внизу. Редженльд со стоном поднялся с кровати. "Налей ему вина, пока я одеваюсь", попросил он сына. Несколькими минут спустя все трое расселись на стульях в зале, и Джулиус не стал ходить вокруг да около. Элис Уилерд получила новости из Колена. Свита и Маргарита досталась французам, её груз продали с торгов. Ролла охватило отчаяние. "Так я и знал", тихо сказал он. Для отца это была последняя попытка поправить семейные дела. Он поставил на кон всё и проиграл. "Что теперь прикажете делать?" Какого дьявола этот корабль вообще занесло в Калея, воскликнул сэр Реджеनाल्ड, пытаясь скрыть растерянность за гневом. Джонс Бэкен говорил, что шкипер собирался зайти в порт на какой-то мелкий ремонт, объяснил Ролло. Отсюда и задержка. Но Бэкен не говорил, что этим портом будет Кале. Нет. Веснушчатое лицо Редженольда исказило ярость. Он знал подлец знал, и Филберт Паскуда тоже знал, когда продавал нам этот груз. Тип раф отец согласился Ролла, которого тоже переполняла ярость. Этот лживый протестантский выродок всё знал. Нас ограбили. Как вы намерены вернуть свои деньги, уплаченные Филберту, спросил епископ. Никак, горько откликнулся Редженал. В городишках, вроде нашего, никому не разрешают разрывать договоры, даже если случается что-то из ряда вон. Договор священен. Ролл, изучавший законы ведения, знал, что отец не преувеличивает. Четвёртый суд подтвердит, что деньги были уплачены правомерно. Вы потеряли деньги, сказал епископ. Сможете ли вы вернуть долг Элис Уилерд? Нет. А в залог сделки вы внесли обадство, верно? Да. Этим утром Элис Уилерд заявила мне, что обадство теперь принадлежит ей. Чтоб её буркнул Редженальд. То есть она права? Да. Редженальд, ты намеревался возвратить обадство церкви? «Не ждите от меня сочувствия, святой отец. Я только что лишился четырех сотен фунтов». Уэйлорд сказала, что речь о сумме в 424 фунта. «Совершенно верно». Джулиас, похоже, думал, что точная цифра принципиально важна. «Интересно», — подумал Ролла, — «почему?» Возможности спросить ему не представилось, поскольку его отец вскочил, раздраженно прошелся по зале и произнес. «Клянусь, я заставлю Филборта расплатиться». Он у меня узнает, что никто не может обмануть Реджинальда Фитт-Жеральда и поживать себе дальше. Я заставлю его страдать, не знаю как, но...» На Роула вдруг снизошло нечто вроде озарения, и он перебил отца. «Зато я знаю». «Что?» «Я знаю, как мы отомстим Филберту». Реджинальд прекратил расхаживать по зале и, сузившимися глазами, уставился на Роула. «Давай выкладывай, что у тебя на уме». «Сегодня днем». Дональд Глостер, помощник Филберта, перебрал спиртного в таверне. Дочка Филберта ему отказала. Ну вот, от выпивки у него развязался язык, а от обиды он забыл об осторожности. Он сказал, что кобли и их дружки устраивают тайные службы. Епископ Джулиус немедля вспыхнул праведным гневом. Службы без священника это же ересь! Когда я стал его расспрашивать, Доналд тут же спохватился, промямлил, что имел в виду собрание, но вид у него был виноватый, и он быстро сбежал. Я давно подозревал, что эти крысы проводят тайные протестантские службы, сказал епископ. Но вот где и когда? И кто туда приходит? Не знаю, признался Рола. Но Доналд знает. Он нам расскажет? Может быть. Рут его отвергла, так что ему не за чем больше хранить верность Кобле. Надо выяснить наверняка. Разве тебе по толковать с ним? Я возьму с собой Осмунда. Осмунд Картер, глава стражи, был детиной немалого роста и славился своей жестокостью. Что ты скажешь Доналу? Объясню, что его подозревают в ереси и предадут в суду, если он не расскажет нам всё как на духу. Он испугается. Не то слово. Сейчас удачное время, чтобы напасть на протестантов, задумчиво произнёс епископ Джулиус. Католическая церковь, увы, вынуждена защищаться. Королеву Марию Тюдор повсеместно бронят за утрату коле. Ее законная наследница Мария Стюарт, королева Шотландии, вот-вот выйдет замуж в Париже, а муж француз заставит англичан выступить против нее. Сэр Уильям Сесил и его подельники разъезжают по стране, пытаясь добиться поддержки для незаконно рожденной Елизаветы Тюдор, которую они хотят возвести на трон. Потому удар по еретикам в Кингсбридже окажется весьма кстати для всех католиков Англии. Значит, подумал Ролло, мы не просто отомстим, а выполним божью волю. Юноша ощутил, как сердце заполняет в сфере порадость. И отец, по-видимому, чувствовал то же самое. "Ступай, Ролло", сказал Радженак. "Ступай и сделай всё как надо". Ролло накинул плащ и вышел из дома. Здание гильдейского собрания стояло на другой стороне улицы. Шериф Мэттисон располагался на нижнем этаже в одном помещении с пристовом полом Петитом, который вёл переписку и следил, чтобы все документы хранились в должном порядке. Конечно, на Мэттисона не всегда можно было положиться, если речь заходила об интересах Фиджеральдов. Порой он прямо отказывал в помощи сэру Реджеоналду, отговариваясь тем, что служит королеве, а не мэру. По счастью, сегодня шериф отсутствовал. Ирола не имел ни малейшего желания его разыскивать. Вместо этого юноша спустился в подвал, где готовились к исполнению своих обязанностей в воскресном вечером Осмунд Кардер и его подручные. Осмунд зашнурком напялил на голову плотно сидевший кожаный шлем, чего приобрёл ещё более задиристый вид, чем обычно. Когда Рола вошёл, он зашнуровывал высокий сапог. Пойдём, а можешь мне кое-кого допросить, сказал ему Рола. Тебе не придётся ничего говорить. Он хотел было добавить «просто смотри по суровее», но счел, что это будет лишним. «Осмун-то без того всегда так смотрел». Они вышли из здания и двинулись по главной улице, залитой лучами послеполуденного солнца. Ролла размышлял, не поторопился ли он уверить отца и епископа Джулиуса в том, что Доналл сломается и все расскажет. Если Доналл успел протрезветь, он может оказаться крепким орешком. Начнет юрить, будет твердить, что нес спья, но не пойми что... и наотрез откажется от всяких слов, которые он якобы произносил насчет протестантских служб. Тогда придется его вразуметь». У пристани Ролла окликнула Сьюзен Уайт, дочка пекаря и его ровесница. С этой милой девчушкой, мордешка, который очертаниями напоминала сердце, ролла по молодости целовался и даже отваживался немножко распущать руки. Именно тогда он осознал, что плоть не имеет над ним той власти, какой она обладала похожа над парнями вроде Дона Логлостера и Неда Уиларда. В общем, посиделки с Осиузом ничем таким не закончились. Наверное, рано или поздно ему всё равно придётся жениться, чтобы какая-то женщина занималась хозяйством, но ну уж он подыщет себе кого-нибудь познатнее, чем дочка пекаря. Сюзанн не затаила на него зла. В неё было много поклонников. "Жаль, что так случилось с вашим грузом", сказала она сочувственно. "Несправедливо, правда?" "Правда". Роло ничуть не удивился тому, что история уже разошлась по городу. Половина Кингсбриджа так или иначе занималась морской торговлей, а потому едва ли не всякий интересовался новостями с моря, хорошими и дурными. — В следующий раз непременно повезет, — утешила Сьюзан. — Присловие такое есть. — Надеюсь, оно сбудется. Сьюзан с любопытством покосилась на Осмонда, гадая, должно быть, куда тот направляется вместе с Ролло. Юноше не хотелось ничего объяснять, поэтому он поспешил завершить разговор. — Извини, я тороплюсь. — До свидания. Вдвоем с Осмондом они и зашагали дальше. Доналл жил на юго-западе города, в мастеровом квартале, известном как Тенерис. С давних пор горожане побогаче выбирали для себя север и восток. Земли вверх от моста Мерфина с незапамятных времен принадлежали аббатству, и вода там была чище. Городской совет распорядился, чтобы мастерские строили ниже по течению, а теперь все кингсбриджские грязные производства — Будь то дубильная мастерская, красильня, сарай для промывки угля или бумажная мастерская, сливали отходы в реку ниже моста. Так продолжалось столетиями. Роно думал, что завтра в воскресенье люди будут обмениваться новостями в церкви. К вечеру весь Кингсбридж узнает о судьбе святой Маргариты. Одни могут сочувствовать, как с юзом, а другие будут говорить, что сер Редженальд сглупил и позволил себя обмануть. И все, буквально все Стану смотрел на Фиджеральда с жалостью и недоумением. Ролла словно на него услышал, как горожане делятся друг с другом запоздалой мудростью. Мол, Филберт всегда был скользким типом, никто не заключал с ним удачных сделок, и Сэру Райдженалду следовало это знать. Юноша скривился, будто откусив кислый плод. Ему притекла сама мысль о том, что на его семью станут зырать высоко. Но горожане говорят иначе, когда Филберта арестуют за распространение ереси. Они увидят в этом заслуженное наказание, будут говорить, не стоило мошенничать с сэром Редженальдом. Филберт должен был это знать. Честь семьи будет восстановлена, и Рола снова сможет с гордостью называть людям своё имя, если только заставит Донала признаться. Рола первым подошёл к маленькому домику Глостеров. Дверь открыла женщина, в которой с первого взгляда угадывалась близкая родственница Донала. И два, завидев Усмунда, она всплеснула руками. Господи! «Что еще натворил мой сын?» Ролла протиснулся мимо нее в дом. Осмонд вошел следом. «Не вините его, прошу», — сказала женщина. «Он сильно расстроился, вот и напился». «Ваш муж дома?» — спросил Ролла. Ролла совсем забыл об этом. Что ж, тем проще. «А где Доналл?» «Сейчас позову». Женщина была отвернулась, но Ролла схватил ее за руку. «Когда я говорю с вами, вы должны слушать меня. Я не просил его позвать. Я спросил, где он». В её карих глазах сверкнул гнев, и на мгновение Рула почудилось, что женщина закричит, дескать, она вольна вести себя как пожелает в собственном-то доме. Однако она совладала со своими чувствами, сообразив, должно быть, что упрямство лишь ухудшит положение её сына. Он в постели, сказала она, опуская голову. Первая дверь наверху. Ждите здесь. Осман, пошли. Донну распростёршись на кровати, даже не подумав раздеться, снял только башмаки. В комнате изрядно воняло, хотя, похоже, мать проветривала за сыном с пьяну, пускавшим ветры. Ролла потряс Доналла за плечо. Тот приподнял голову, а соловелла огляделся. Когда увидел Осмонда, он сел прямо и воскрикнул. — Господи Иисусе, смилуйся! Ролла присел на край кровати. — Господь помилует тебя, если ты скажешь правду. Ты вляпался в беду, Доналл. Юнец растерялся. «Э — Э-э, о чем ты? Не припоминаешь наш разговор в таверне? У глаза Доннало забегали. Он честно пытался вспомнить, но «Ну, смутно. Ты сказал, что ходил на протестантскую службу вместе с Коблем. Я не мог такого сказать. Я передал твои слова епископу Джулиусу. Тебя обвиняют в ереси. Нет. Церковный сутред, как о кого-либо оправдывал, считалось, что если человек и вправду невиновен, его попросту нечем было бы обвинять. Тебе же будет лучше, если признаешься. Да в чём признаваться-то? Выбить из него правду, спросил Ошмонд. Дональд совершенно спал с лица. А двери послышался голос его матери. Ты не станешь ничего из него выбивать, Осмонд Картер. Мой сын живёт по закону, он добрый католик, а если ты тронешь его хоть пальцем, неприятности будут у тебя. Это была пустая угроза. Ошмонда никогда не наказывали за избиение людей. Но Донал всё же преобторился. Я никогда, слышите, никогда не участвовал в протестантских службах, ни с Филбертом Кобле, ни с кем-либо ещё. Вы не имеете права задерживать человека за пьяную болтовню, прибавила миссис Глостер. Если попытаешься, молодой Ролла, то лишь выставишь себя дураком. Ролла мысленно выругался. Миссис Глостер его раскусила. Он совершил ошибку, когда стал допрашивать Донала у того дома, под боком у заботливой маменьки. Но это легко исправить. Он не позволит какой-то старухе помешать мести Фит-Жеральдов состояться. — Надевай башмаки, Доналл, — велел Ролла. — Ты пойдешь с нами в гильдейское собрание? — Я тоже пойду, — заявила миссис Глостер. — Нет, не пойдете, — возразил Ролла. Глаза женщины снова сверкнули, и Ролла добавил. — Если я увижу вас там, вы тоже окажетесь под стражей. Вы наверняка знали, что Донал посещает эти богохульные службы, значит, вы виновны в укрывательстве преступника. Женщина снова опустила голову. Донал натянул башмаки и поднялся. Ролла с Усмундом вывели его из дома, провели по главной улице до перекрёстка и затолкали в подвал здания гильдейского собрания. Ролла послала на бой стражников за сарамом Радженальдом, и тот явился несколько минут спустя в сопровождении епископа Джулиуса. Ну что, юный Доналд, сказал Радженал с притворной доброжелательностью, надеюсь, ты догадался, что изрядно облегчишь свою участь, если сознаешься. Голос Донала дрожал, но слова прозвучали вызовом. Я не знаю, что нёс, когда был пьян, но уверяю вас, я никогда не бывал на протестантских службах. Ролло забеспокоился. Это глядишь, слезняк ничего не расскажет. Позволь кое-что тебе показать. Реджинальд подошёл к тяжёлой двери, откинул увесистый засов и распахнул дверь. Иди сюда и посмотри сам. Донал неохотя подчинился. Рола последовал за ним. Взгляду открылась комната без окон с высоким потолком и земляным полом. Пахло застарелой кровью и дерьмом, как на скотобойне. Видишь крюк на потолке, негромко спросил Реджинальд. Донал кивнул. Тебе свяжут руки за спиной, спокойно объяснил Реджинальд. Другой конец верёвки зацепят за этот крюк и подтянут тебя вверх. Дональд судорожно сглотнул. Боль будет невыносимой, уж поверь, но сперва твои плечи не вывернутся. Это происходит не слишком быстро. К твоим ногам привяжут тяжёлые камни, чтобы усилить растяжение. Когда ты лишишься сознания от мук, тебе в лицо плеснут холодной водой, чтобы привести в чувство, а боль останется. Чем тяжелее будут камни, тем она будет становиться сильнее. К конце концов твои руки вывернутся. Звучит ужасно, верно? Донал побелел лицом, но всё ещё сопротивлялся. Я живу в Кингсбридже. Меня нельзя пытать без королевского соизволения. Это было правдой. Тайный совет короны не давал разрешения на пытки горожан. Конечно, правила часто нарушались, но горожане Кингсбриджа знали свои права. Если выяснится, что Донала пытали незаконно, шума будет не избежать. Будет тебе соизволение, юный глупец. Покажите мне его. В голосе Донала сквозил страх, но упорство ему было не занимать. Ролло приуныл. Похоже, им придётся отступиться. Они испробовали все способы, чтобы запугать Донала и вырвать из него признание, но ничего не добились. Судя по всему, гнусный Филберт сумеет избежать заслуженного наказания. Тут заговорил епископ Джулиус. По-моему, юный Донал Нам с тобой есть о чём побеседовать наедине. Не здесь, нет. Идём со мной. Хорошо, согласился Донал. Он явно перепугался до полусмерти, но был готов пойти куда угодно, подумала Сирола, лишь бы вырваться из этого подвала. Джулиус вывел Донала наружу. Ролла и сер Редженал шагали следом, отстав на несколько ярдов. Ролла гадал, что замышлял епископ. И удасся ры чёрт подери спасти честь и достоинство семейства Фиджеральдов. По главной улице они дошли до собора. Джулиус провёл всех внутрь сквозь маленькую дверцу с северной стороны нефа. С хоров доносилось вечернее песнопение. Свечи на стенах едва разгоняли царивший внутри полумрак, парком по метались изломанные тени. Джулиус взял в руки свечу, и повел Доналла в крохотную боковую часовню с алтарем и изображением распятого Христа. Свечу он поставил на алтарь с таким расчетом, чтобы свет пламени падал на изображение. Сам Джулиус встал спиной к алтарю, глядя Доналлу в лицо, а перед глазами Доналла очутились и епископ, и изображение на стене. Джулиус взмахом руки попросил Ролла и Реджинальда не подходить ближе, поэтому Фит-Жеральды остались в Нефе. но могли видеть происходящее в часовне и слышать, о чём там говорят. Прошу тебя, забудь обо всех карах земных, обратился Джулиус к Доналу. Возможно, тебя станут пытать и сожгут на костре как еретика, но не того тебе надлежит опасаться этим вечером. Неужели? Доннал боялся, но церковник явно пробудил в нём любопытство. Сын мой, твоей душе угрожает смертельная опасность. Что бы ты ни сказал сегодня днём в таверне, это не имеет значения, ибо Господу ведомо всё. Он ведает, что ты натворил. Муки ожидающие тебя в аду куда страшнее всего, что может случиться с тобой в этом мире. Знаю, святой отец. Тогда ты должен знать и то, что Всевышний дарует нам надежду на прощение всегда. Донал промолчал. Роло попытался разглядеть выражение его лица в неверных тенях. Но не успел. Скажи-ка мне вот что, Доналл, продолжал Джулиус. Если ответишь правдивым, я отпущу тебе грехи, и Господь смилостивится над тобой. Но если соврёшь, то отправишься прямиком в преисподнюю. Прими решение здесь и сейчас. Доналл немного запрокинул голову, разглядывая изображение Иисуса на стене. Где они проводят свои службы? спросил епископ. По каким дням собираются? И кто к ним ходит? Отвечая, я жду. Донал застонал. Рола затаил дыхание. Первый вопрос был, где? Донал молчал. — Тебе не нужно прощения? — Делану удивился епископ. — Спрашиваю в последний раз. Ну, где? — В сарае вдовы Поллард, — выдавил Донал. Ролла позволил себе выдохнуть, наконец-то. Владение миссис Полэрц стояло на южной окраине города, на дороге в Ширинг. Других домов поблизости не было, вот почему никто до сих пор не замечал сборищ протестантов. По каким дням, не оставал Джулиус. По вечерам, в субботу, ответил Донал. Сегодня тоже, когда стемнеет. Значит, они крадутся по улицам в сумерках, чтобы их никто не видел, проговорил Джулиус. Эти люди предпочитают тьму свету, ибо их дела и сердца черны, как черно само зло. Но Господь всё видит. Он бросил взгляд на окно. Уже почти стемнело. Они сейчас там? Да. И кто там? Филберт и миссис Коббл, Ден и Рут. Ещё сестра Филберта, брат миссис Коббл, их родные, ещё миссис Полард, пивовар Элис. Брат Эйсон и Лайдж Джек Кордвейнер. Больше я никого не знаю, могут быть и другие. Молодец, похвалил Джулиус. Теперь я дам тебе своё благословение, ты можешь уйти домой. Он предостерегающе вздел в воздух палец, никому не рассказывая нашей беседы. Не хочу, чтобы люди узнали, откуда я получил эти сведения. Живи, как жил до сих пор. Ты меня понял? Да, святой отец. Julius покосился туда, где стояли Рола и сэр Редженальд. Его голос резко изменился из негромкого и дружелюбного, сделался зычным и повелительным. Ступайте к тому сараю, задержите этих итяков всех до единого. Поворачиваясь, чтобы уйти, Рола услышал хриплый шёпот Донала. Боже мой, я всех их предал. Сын мой, ты спас их души, вешамо произнёс епископ Julius. И свою тоже. Фиджеральды, отец и сын, выбежили из собора. По главной улице они добрались до гильдейского собрания и созвали всех стражников, что дожидались в подвале. Затем ненадолго зашли в свой дом и вооружились мечами. Все стражники прихватили с собой самодельные дубинки, а Осмон взял крепкую верёвку, чтобы связывать пойманных еретиков. Двое стражников держали в руках шесты с фанарями. До владений вдовы Полард было около миль. «Быстрее будет верхом», — заметил Ролла. «В темноте вряд ли», — отозвался отец. «А от сок от копыт может предупредить протестантов. Нет, пойдем пешком. Я не хочу, чтобы хоть кто-то из этих мерзатцев выскользнул у нас из рук». Отряд двинулся по главной улице мимо собора. Горожане насторожно глядели им вслед, догадываясь, что у кого-то серьезные неприятности. Ролла подумала, что какой-нибудь приятель еретиков может сообразить, что происходит. «Скорый на ногу бегун способен опередить стражу!» Юноша ускорил шаг. Они пересекли двойной мост Мерфи, наименовали Лаверсфилд, а затем направились по дороге на юг. На окраине города было тише и темнее, чем у собора. По счастью, дорога вела прямо и не виляла. Дом вдовы Поллард выходил окнами на дорогу, но сарай, где скрывались протестанты, отстоял далеко от дома. Покойный Уолтер Поллард владел малым поголовьем молочного скота — После смерти мужа вдова продала все стадо. Вот так у нее оказался надежный и пустой кирпичный сарай. Осмунд распахнул ворота, и все последовали за ним, по тропе, протоптанной коровами, которых когда-то водили на дойку. Сарай прятался в темноте. Разумеется, никто и не подумал прорубать в его стенах окна. — Давай вперед! — прошептал Осмунд одному из стражников с фонарями. — Убедись, что нет другой двери! Остальные осторожно приблизились к плотной двойной двери сарая. Сэр Редженэлд приложил палец к губам, призывая соблюдать тишину. Все прислушались. Изнутри доносилось многоголосое, неразборчивое то ли бормотание, то ли пение. Чуть погодя Роуло узнал слова. В сарае читали Отче наш по-английски. Ересь, откровенная ересь. Иных доказательств не требовалось. Понарщик вернулся и прошептал: "Другого выхода нет". Редженэлд подёрнул дверь. Та, похоже, была заперта изнутри. Это движение привлекло внимание протестантов. Голоса в сарае стихли. Четверо стражников с разбега кинулись на дверь, и та рухнула. Реджинальд и Рола первыми шагнули внутрь. Два десятка людей сидели на четырех скамьях. Перед ними стоял простой квадратный стол, покрытый белым полотном. На полотне лежала краюха хлеба и стоял кувшин, наполненный, должно быть, вином. Ролла не мог не ужаснуться. Эти люди устроили собственную мессу. Ему доводилось слышать о подобном, но он никогда не думал, что однажды увидит это своими глазами. За столом стоял Филберт Кобль в белой рубахе поверх дублета. Похоже, он изображал на этом сборище священника, хотя его никогда не посвящали в духовный сан. Стражники и Фиджеральды молча взирали на эту святотатственную картину, а святотатцы таращились в ответ, слишком потрясенные, чтобы издать хотя бы звук. Первым совладал с собой сэр Реджинальд. «Еретики! Вы арестованы все до единого!» Он помолчал и прибавил. «Ты мне за все заплатишь, Филберт Кобли!»